Тетушка Синтри копошилась в желтом свете крохотной мастерской, где успевала совмещать все виды деятельности — от стирки и шитья до рисования. Она прожила долгую жизнь и не без причин считала, что учиться нужно всегда, а там, может, лет через цать, какой-нибудь из навыков обязательно пригодится Так и делала до глубокой старости, так что теперь заведовала в горном Кмельхульме практически всем хозяйством, контролировала кухарок, швей и, как начальник здорового человека, набирала кучу работы себе, никогда не просила большой мастерской, в маленькой она говорила все под рукой и знала чуть ли не всех жителей города, просто потому что помнила, как они пешком под стол ходили и как за ними гонялись разъяренные родители, клянясь наказать за очередную шалость. О шалостях этих тетушка и Синтрия, тетушка и никому де-факто не приходившаяся, тоже знала, и молчала, что тогда, что сейчас. Дубовая дверь скрипнула, нарушая рабочую атмосферу, окутывающую мастерскую тетушки Синтрии душистым мыльным пузырем. Она и правда развешивала всюду ароматные травы, чтобы чувствовать себя на свежем воздухе даже здесь. Сухонькая старушка опустила на нос небольшие очечки, отложила нитку с иголкой и обернулась. На пороге стоял мэр Кейзер в рваном и местами прожженном мундире, испачканном липкой гадостью. Синтрия неодобрительно зацокала. «Ты... ты даже в детстве так не пачкался!» — заметила она. «Все же не зря заранее занес мне другой мундир. Не стой в дверях, заходи, сейчас переоденем тебя. Я его подлатала и сделала даже лучше». Мэра, как и большинство жителей Хмельхольма, тетушка Синтрия тоже помнила с детства. Кейзер знал это, сам помнил ее, скорее не воспоминаниями, а смесью приятных ощущений, таких душистых, как травы под потолком, и потому каждый раз чувствовал себя рядом с ней маленьким мальчиком. Раньше это ему нравилось, теперь равно наоборот, после всего случившегося. Впрочем, мэр все равно позволял ей говорить с ним как угодно, Пускай и как с ребенком. Слишком уж трудно было сказать что-то против, все равно как приехать к бабушке в деревню и отказаться от вкусности, ругая себя за это до конца лета и ловя укоризненные взгляды хитрой старушки. Кейзер снял мундир. Ленту и прочую атрибутику мэр благополучно снял до того, как уничтожать кладку. «Кидай в корзину», — подсказала тетушка Синтриа так, будто мэр первый раз явился к ней. «Потом постираем, подлатаем». Старушка слегка трясущимися руками повесила мундир, над которым работала на вешалку. Он казался чуть бархатным, с теми же золотистыми аппалетами. «Я добавила чуть больше золота», — объяснила она, взглянув на холодное лицо мэра. «Холодное не от недовольства, а просто так, как всегда». «И не хмурься ты так часто, морщины появятся. Вон, посмотри на меня, старше тебя чуть ли не в два раза, а лицо как у молоденькой девочки». Это было не враньем, а просто приукрашенной правдой, и неважно, сколько краски на нее ушло. Мэр отошел за ширму, скинул грязную рубашку, надел новую. тетушкой Синтрии обо всем позаботилась. Потом натянул мундир с брюками, тоже новыми. «Ну вот, другое дело!» — улыбнулась старушка, когда он появился. Э, «Дай-ка я тут поправлю!» Она закончила с довольным видом, встав напротив. «Спасибо, с, с этим!» Он механической рукой показал на корзину с грязным бельем. «Можете не торопиться!» «Разберемся!» — Прохрипела она. «Ты занимаешься своими мерзкими делами, я своими!» Кейзер ничего не ответил уже собирался уходить, как тут, старушка схватила его за руку. Мэр остановился и повернулся. Кайзер, Она никогда не говорила ему «мэр» и тем более «господин мэр». Он и не просил. «Скажи мне, что ты задумал. Я ведь, знаешь ли, слышу слухи, а когда что-то затевает мэр города, от них тяжело избавиться и спастись. Как вы сказали, я занимаюсь своими делами, вы своими. Кейзер! Остановила она его. «Я не знаю, что ты затеял, но знаю, что твоему дедушке это бы не понравилось, и он бы точно, и он бы такого точно не делал». Мэр сам не понял, как произошло последующее, но внутри словно извергся вулкан, залив сознание магмой и затмив пеплом. Кейзер и так постоянно думал о дедушке, особенно в последнее время. «А теперь...» Тетушка Синтрия зачем-то сказала эти ужасные, неправильные слова, и мэр почувствовал, как вновь давит на его плечи тень деда. Он ударил старушку по лицу механической рукой с такой силой, что та чуть не упала, еле-еле устояла на ногах. — Я не он! Не надо сравнивать! — Проскрипел он, тяжело задышав. Только теперь понял, что натворил. Посмотрел на рассеченную щеку тетушки Синтри, на ее ошарашенные, но понимающие глаза, и, ничего не ответив, вышел вон. Поступки сейчас мелочи. Узелки на идеальном полотне — просто мозолящий глаз. Старушка протерла щеку алхимическими жидкостями, остановив кровь. Она не разозлилась, не обиделась на него. Просто поняла, что нечто будет, и зная, Кайзера будет обязательно.